Глава 4. Режим бога. Портал вывел меня на поляну в свободных землях. Ашки и другие собиратели лежали, укрывшись в высокой траве, а Цербер, вцепившись мёртвой хваткой в одного из трёх орков уровнем 300+, стойко переносил удары топора. "Эй!" крикнул я, накладывая небесную броню на Паса. "Пусть побудь под защитой света." Не ожидая моего появления, противник замешкался, подарив секундную фору. Несколько прыжков, помогая крыльями, я достиг одного из бойцов, обрушив косу. — Вы использовали умение палач. Вы получили 810 единиц опыта. Ваша репутация с кладом Халтмин снижена до неприязни. — А-а-а! — отчаянно закричав, второй попытался применить отточенное комбо. Лезвие меча скользнуло по моему наплечнику. «А он хорош», — промелькнула мысль в голове, — «и все же недостаточно». Наклонившись влево, я подсек рукоятью косы противника в районе голени, а затем уже потерявшего равновесие пронзил пикой. «Вы получили 770 единиц опыта». С посредием Цербер разобрался сам, отправив до перерождения в изжеванной броне. «Что здесь произошло?» — спросил я испуганную Ашку. Мы собирали коренья, как вдруг на поляну вышли эти орки. Пас начал их грызть. Понятно. Предупреди наших, напиши в клановый чат. Так я уже. Со стороны форта затрещали кусты, и на поляну выбежал бахталу с двумя танками, магом и лекарем. Вовремя, как смогли, оправдался начальник стражи. «Найдите Альмаута». Пусть перешерстит лес и разведает обстановку у наших соседей орков. Неспроста они подошли так близко к Крайской бухте. Сделаем. Рунет тебя искал, говорит у нас гость. Надеюсь, не в перенос там смысле. Нет, вроде как это родители одного из бывших пленных Богабрии. Интересно. Именовав Густа порошую папоротниковую рощу, мы вернулись в форт. Возле Храма Огня отец разговаривал с Линдой и Марком. Неужели появилась информация о секрете клана Зигриаль? «Доброго дня», — поприветствовал я гостей, огибая путавшихся под ногами дворфов. «Доброго», — ответил Марк за себя и Линду. «Что вас привело к нам? Мы выяснили, каким образом обращают аватаров в призраков». «Отлично, и как же?» При помощи умения призрачность и прокаченной алхимии, ответила Линда. Алхимии? удивился я. Она позволяет видеть суть того, что скрыто от обычного взгляда. В общем, всё началось, когда Лич Моран из клана Зигриаль увидел свою человеческую ипостась будущей в будущей облике смерти и вытравил её. Но как? Скверной на проклятой земле, Линда глубоко вздохнула. Но самое странное произошло после. Моран также разглядел частицу смерти во всех без исключения аватарах. Значит, я был прав, предполагаю, что Бам блокирует доступ в второчеловеческой постасиях. Это открытие дало толчок к экспериментам. Спустя месяцы Лич обошёл логику Бам, используя призрачность. "Каким образом?" уточнил я. Он вселялся в аватаров активируя в них скрытую тьму. А лич может изгнать любую расу из носителя или только свет? Поинтересовался отец. Только базового аватара. Знаете почему? Говорят, остальные всего лишь привязка, обусловленная тату. Их можно назвать иллюзиями. Вот те раз. Отец подвис, переваривая информацию. Спасибо вам большое за сведения, поблагодарил я. Пожалуйста, мы рады отплатить добром на добро. Кстати, как ваш сын восстановился? Более-менее. На днях его подключили к виртуальной капсуле. И в этот момент у меня сдавило сердце, возникло чувство тревоги. Не дослушав Линду, я вошёл в режим привидения. Чёрт. Что случилось? Повернувшись ко мне, напряжённо спросил отец. Сейчас нас будут атаковать по всем фронтам. Кто? Соседи? Почему же так быстро меняется будущее? Ещё несколько дней тому назад такой сценарий не имел места быть. Неужели решение приняли спонтанно или враги учли мою способность предвидения? Будьте готовы, осталось минут 40. Ну, мы тогда откланяемся, дождавшись момента, Марк и Линда тактично попрощались, сломав печать портального свитка. Будем рады видеть вас снова. Ответил я вслед уходящей паре. Мне нужно знать, кто конкретно на нас нападает, погрузившись одним глазом в интерфейс, уточнил отец. Орки, огры, много кого. Численность известна? Точно не скажу, но их больше, чем нас. Получив скудную, но всё же информацию, Эмилиан выпустил небокоршуна, а затем, включив клановую аудиосвязь, отдал приказ. Все времесленникам, собирателям прибыть на территорию форта для перехода в замок Даргат. Воинам подготовиться к прямому контакту. Магам, лекарям заполничка лу энергии, получить комплект зелий. Всем, кто сейчас в реале, вернуться в строй, усилить разведку, активировать мобильное защитное купала. Говорил же я тогда Миреле, внедри своего человека в нашим недружелюбным соседям. Ладно, сейчас не время причитать Заняв место в Храме Огня, я вошел в режим предвидения. Будущее показало прекрасную подготовку противника, в особенности орков. Их оборона и искусство войны превосходили многие умения в этой категории за исключением ближнего боя базового аватара. Но, к сожалению, в нашем клане людей с этим развитым навыком практически не было. Втягивать Марадина на этот раз в конфликт я не стал. Мало ли ещё скажется на наших деловых отношениях. Божественное оружие куда важнее для нашего клана, чем сотня другая поверженных воинов. Разведка опровергает твоё предположение о нападении. Подошёл отец, оглядываясь по сторонам. В замке нет активности, как на близлежащих территориях. Может, ты ошибся? Мне бы хотелось в это верить, но не может быть. В этот момент на окраине леса возникла армия противника. Они используют пространственную магию. Откуда такие возможности? Догадаться несложно. Служба безопасности Бам решила добить нас чужими руками, озвучил я и без того очевидное вещи. Всем на исходную, защищаем храм бога дворфов. Повсюду началась активация куполов. При 20% здоровья отступаем к форту. Ты будешь участвовать в сражении, на секунду прервался отец. Позже, сейчас важно оценить масштаб. Да, и будьте готовы защищать замок Даргат. Принял. Закрыв глаза, я представил потенциальные цели для формирования череды будущих событий. Привет, любимый, в голове возник голос Ариэль. Сразу вспомнился её дурманящий запах. Дая и Виктор идут на поправку. Скоро вернемся к вам. Связь резко прервалась, а у меня как будто прояснилось сознание. Противник тоже видит будущее. Под неумолкающей лязкой оружия я сконцентрировался на Эмилиане, постоянно находящемся в центре событий. Минута вторая, продолжается осада форта. Девятнадцатая двадцатая, началась осада замка Даргат. Тридцать пятая, наши корабли и дирижабль атакованы. «Стоп! Вот оно! Ситуация скачками меняется в пользу противника каждые одиннадцать минут. Умение предвидеть у оппонента прилично развито по меркам БАМ, но у меня возможностей гораздо больше. Оставив «Храм огня», я первым делом озвучил свою догадку к Ланлидам, предложив корректировать наше действие на девятой минуте цикла. Меня единогласно поддержали и даже внесли дополнение — Я предлагал использовать слепое окно 12 минуты для смены оборонительной тактики на наступление. Нам бы ещё ударить в тыл врага, предложил Джилак. Хочешь захватить их точку перерождения? предположил отец. Такой исход был бы для нас лучшим. Хм. Ты же понимаешь, что она находится в замке с активированным защитным куполом. Да, но если у нас получится хотя бы отвлечь Вы доставьте мне захваты запорного пункта, обозначил я своё взвешенное решение. Как ты намерен это сделать? уточнил Джилак. А звучать не могу, может повлиять на будущее. Чем помочь? Ничем, я сам справлюсь. Ну, как знаешь. Лучше найдите мне смелого вас визнула с крыльями. Ха -ха, у меня есть одна, оторва и хитно улыбнулся отец. Тогда переходим от слов к делу. прежде чем покинуть райскую бухту, я взлетел над полем боя. Около двух тысяч высокоуровневых орков мерцали от всевозможных усилений, ускорений и, конечно, берсеркера. Огры поддерживали троллей магии крови, снимая с них дебафы. На последних секундах интервала ко мне присоединилась разбойница Рената Та, 216 уровня, верхом на Мантикоре. Напиши Рунату, пусть откроет портал к месту дислокации наших противников. Сейчас сделаю. Интересно, до неё дошло, что я в срыве, или Вината та просто исполнительна. У подножия горы стояло три замка максимального уровня. Куат, Дантан, Чантшан. Располагались они неправильным треугольником. А на площадях возникали магические вспышки всех оттенков. Держись от меня неподалёку. Через 6 минут я передам тебе важное сведения. Поняла, ответила Рената Та, потрепав мантикору по холке. А куда мы направляемся, принц Сандел? Захватывать укрепрайон. А где же армии не будет? опередил я её вопрос. Ну тогда желаю нам удачи, разбойница улыбнулась. Да. Она не помешает. Ближе всего ко мне находился замок Чан-Шан. Его купол переливался голубым. Он казался далеко и в то же время близко. Вынув из-за спины косу палача, я спрыгнул с утеса. Сейчас важно рассчитать расстояние. Изменив несколько раз траекторию полета, мне, наконец, удалось поймать момент, когда форма защитного поля перешла в вертикаль, «Я вонзил кончик острия ненасытного черного кристалла». «Вы нанесли урон 40 тысяч единиц». Рукоять завибрировала, послышалось довольное чавканье. «Вы получили 28 700 единиц опыта. Вы нанесли урон 39 400 единиц. Вы получили 28 400 единиц опыта. Вы получили уровень. Ваш уровень...» Одна тысяча четыреста восемьдесят второй. Сколько же в нем энергии? Вы нанесли урон сорок одну тысячу единиц. Вы получили двадцать девять тысяч сто сорок единиц опыта. Вы получили... После очередного оповещения купол треснул и рассыпался, как хрустальная ваза. Ваша репутация с кланом Гуланкара снижена до неприязни. Кристалл косы палача наполнен энергией. Желаете использовать ментальный удар? «Да», — ответил я, направив пику алмазной косы в сторону Замковой площади. Виртуальный штаб службы безопасности БАМ. Полученную информацию о будущих событиях оперативно обрабатывала аналитическая группа, формируя и выводя стратегии на общий экран. Что происходит? После очередного провала вышел из себя тревожный «46». Возможно, кто-то сливает инфу или у противника есть свой сильный аналитик. Какой, блин, аналитик? Это всё во лишь постревсенный клан. А мне кажется, Демон Ксандл видит будущее чуть дальше, чем мы предполагали. Озвучил догадку начинающий свою карьеру разработчик. Какие ещё придумываете оправдания? Живо за работу. Хаде, сворачивая операцию Приятным голосом произнесла вошедшая девушка с ником Тревожная 55. «На каком основании?» — последовал вопрос с ноткой неуважения. «В отношении наших действий завели уголовное дело. Звучит как бред. Разве кто-то может посметь? Представь себе. И чтобы не усугублять ситуацию, Касим Набирович приказал принять у тебя дела. А не пошла бы ты? Возьми себя в руки». «Так решил босс, а информацию получим другим способом». «Дерьмо!» — выругался Хади, пролистывая последнее сообщение от директора службы безопасности БАМ. «Похоже, нас кинули!» — прикрыв ладонью глаза, произнес орк с ником Асал Ханмут. «Сами виноваты!» В следующий раз будем знать, как закручивать сделки с службами Мимбап, ответила орчанка Асмираула. Да, а какой был шанс избавиться от этих внезапно нагрянувших соседей? Хватит причитать, нужно решать, что делать дальше. Продолжать наступление, конечно. И почему же, благодаря нашим союзникам? Асалхан-Мут сделал паузу, бывшим союзником. Арудия уже у замка Даргат, Это большое преимущество. Соглашусь. В прошлый раз мы лишились античных механизмов ещё в пути, но сейчас есть опасность потерять свой замок. Сложный выбор. Асалханмут подошёл к окну. Предлагаю перебросить войска от форта Райская бухта к Даргат. Хочешь отрубить голову змее? Именно. Не будет замка, не будет и сильного клана. А как быть с сторожением Чаншан? предостави та мне с мира я лично разберусь с незваными гостями сопротивляясь натиску магии и крови уцелевших огров я приземлился на каменную площадь призыв рыцарить мы на огненных конях стрелой вырвались из портала сковывая противника аурой страха всё остальное дело техники 6 минут прошли, прокричала разбойница, зависнув над моей головой. Хорошо, оставаюсь в зоне видимости. Закрыв глаза, я вошёл в режим предвидения. Отлично. Увиденное вполне порадовало меня. Передай Рунету, пусть строит долгосрочную стратегию обороны замка Доргат. И ещё, демон выбыл из игры. Понятно, ответила Рената Та. И тут же ошарашила новостью. Клан Ли твелил сообщить, что наши корабли затоплены, а Дережабль сбит. Когда? Буквально минута назад. Значит, они поменяли стратегию после того, как пал Купао Чаншан, попав в слепой для меня отрезок времени. Надеюсь, это спонтанное решение, а не продуманный ход. Что ещё? Снята осада с Страйской бухты. Хорошо. К счастью, это совпало с увиденным мной будущим. Из коридора замка показалась группа орков. Значит, решили вернуть себе точку перерождения? Глупцы. Выбрав десяток акселей и назначив им командующего, я отдал приказ. Вперед. Ледяные существа, не получив урона, пронзили смертоносным холодом противника, а затем, следуя за рыцарем тьмы, скрылись подземелья Чан-Шан. «Уже прошло девять минут», — подлетев, прокричала Рината Та. Отпустив ситуацию, я вновь задействовал предвидение. «Сообщи Рунету, пусть продолжают в том же духе». «Ваш огненный конь получил урон 200 единиц здоровья. Ваш огненный конь убит. В ваших рядах осталось 665 боевых существ». «Вот дерьмо. Пока я смотрел в сторону Даргат, меня обыграли». «Воздух!» Слабо донёсся голос вверху удаляющиеся на мантикоре разбойницы. Со стороны замка Куват на нас летели гигантские каменные глыбы. Отчаянный ход уничтожать своё же имущество. Рак из стены выбило солидный кусок. Щебень со скоростью пули разлетелся в стороны. «Ваш рыцарь тьмы получил урон в сорок четыре единицы здоровья». Ваш огненный конь получил урон. Так дело не пойдёт, придётся опереждать бомбардировку. Преследуя желание сохранить верных мне существ Хаоса, я отозвал армию, а сам спешно скрылся за воротами главной башни. Всё, теперь нужно решить, как Бум! раздался взрыв, затем треск деревянных балок, и неимоверная тяжесть придавила меня к полу. Вы получили урон в 140 единиц здоровья. Прочность адамантовой брони высшего демона снижена на одну единицу. Вы получили урон 178 единиц здоровья. Прочность адамантовой брони высшего демона снижена на две единицы. Чёрт, меня же так расплющит. Под постоянной нагрузкой думать и концентрироваться было крайне сложно. Что делать? Открыть портал, но как потом до него добраться? Спустя некоторое время мною овладела паника, а затем пришло осознание безысходности. На 30% так здоровья я мысленно прощался с близкими, в глубине души надеясь, что хаос вернёт меня к жизни. Нет, мой путь не может так нелепо прерваться. Вложив всю силу в руки, я попытался оттолкнуться от каменного пола. Затрещала броня, а может это были кости. В глазах потемнело. Но я уже окончательно решил не сдаваться. Вы вошли в режим бога, предвестник апокалипсиса. Шрам на запястье в виде планеты с тремя спутниками вспыхнул, наполняя меня нистовым жаром. Уничтожение выбранного вами мира будет решено на высшем совете Хаоса. Получено приглашение на высший совет Хаоса. Нищий мир, планета Баала, дата первый цикл звезды. Сообщения пронеслись, оставив смутное понимание. Тело раскалилось до неимоверной температуры, доспех испарился, камни размякли, став подобием лавы. Утопая в густом киселе породы, я крепче жал рукоять алмазной косы. Вы изменили суть оружия с легендарного на божественное. Алмазная коса палача Келла. Божественное оружие, сына Весцена, прочность нерушимая. Источник энергии Астральный колодец. Шанс потерять 0%. Требование: уровень адаптивен под владельца. Действия: Урон режущий от 600 ста единиц до ограничен на мастерством. Критический удар 5000 единиц. Ментальный удар ограничено накопленная энергия. Кража энергии кратно мастерству умения. Собственное сознание эффект вариативен. Рукоять и пика вспыхнули алым пламенем. Мне показалось, черный алмаз дернулся, как от разряда, а затем, завибрировав, начал выплевывать излишки энергии в виде ментальных ударов. Неожиданно подо мной разверзся пол, и меня вместе с потоком лавы вынесло на нижний ярус. Ни одной живой души, оставляя за собой огненные отпечатки, Я интуитивно поврёл по коридору об замка ища выход. По мере моего приближения двери, стальные клетки, преграждающие путь, таяли и испарялись от неистового жара. Наконец, сквозь арочный проём показалась главная площадь. Тишина. Бамбушка прекратилась, несмотря на это точку перерождения так и не задействовали. Решили, значит, подстраховать Ускорив темп, я вышел наружу. Парившая на мантикоре разбойница, завидев меня, резко пошла на снижение. — Как у вас дела? — Нормально. Я подумала, вы уже того. — Не дождетесь. — Что с кланом? — Бьемся с переменным успехом. — А вы тоже бог? — Похоже, она сравнивала меня с Мародином. — У тебя есть сомнения? — Нет, конечно, — заерзала разбойница. — А что с вашим доспехом? Кончился. Хорошо, Мария Ваджара не позволяла разглядеть моё добро. Пожалуй, я отключу видеотрансляцию. Рената Та смущённо погрузилась в интерфейс. Передай Рунету, пусть найдёт хорошее боевое снаряжение и трансформирует его для меня у бога дворфов. Поняла, сейчас напишу. На этом пока всё. Держись поблизости, а мне нужно поквитаться с неугомоными орками. Взлетев над руинами Чан-Шан, я взял курс на блестящий замок Куват. В этот раз энергетический щит при касании с косою палача рассыпался битым стеклом, оголяя все свои прелести. Находясь в режиме неуязвимости, я в одиночку зачистил замки. После моего вмешательства осаду с Даргат сняли, а отец в компании Джилака доставил пластинчатую фиолетовую броню с защитными гребнями и шлемом. Божественный комплект адамантовой брони «Наус». Божественная. Цена бесценна. Прочность нерушимый. Источник энергии – астральный колодец. Шанс потерять 0%. Требования. Уровень адаптивен под владельца. Действия. Защита плюс 900 тысяч единиц. «Выносливость в момент полета плюс 20 тысяч единиц». «Святость активируется владельцем». «Магический оберег». Судя по всему, мне достались скрытые эффекты от света и тьмы. «Вижу, она тебе впору», — глядя, как я облачаюсь в сталь, прокомментировал отец. «У меня были сомнения, но Марадин заверил, это точно твой размер». «Согласен, в самый раз». Нужно будет отблагодарить его. Кстати, заварушка сильно ударила по бюджету, кладно. Форт почти не пострадал, продержал и корабли ты в курсе, а замок Даргат теперь в статусе цитадели. Вот же ж. И как ему удалось пробить защитный купол энергетическими снарядами? Перехватил инициативу Джалак. Я такого раньше не видел. Ранзают поле, а затем взрываются. Да, у них был сильный союзник. А как-то умудрился стать богом. Главный дес любопытством уставились на меня. Спасал свою шкуру. Хм. Надеюсь, ты не заключал сделок типа душу взамен силы. Отец саркастично улыбнулся. Нет. Всё как раз наоборот. После этих слов я вошёл в интерфейс и деактивировал режим бога. Э, мне доумение Джелак потёр глаза. А разве так можно? Как видишь. А если снова понадобится? Вот когда понадобится, понятно. Возникла пауза. Кстати, у вас с Виктором Ольга Петровна обскалась с напряжением произнёс отец. Я как мог успокоил её, придумал очередную сказку, но в следующий раз боюсь, она лично к нам явится. На это чёрт не волнуйся. То есть брат скоро вернётся. А Дея и Марго, они тоже. Точно. Да, точно. Отец засветился от счастья. Сразу пир устрою, такая радость. Он как всегда в своём репертуаре. Поднявшись на стену замка, мы оглядели близ возвышающийся скальный массив. Тут около 30 шахт, поделился информация Джелак. "Солидно", ответил я. "Представляешь, какая может быть прибыль?" "Приблизительно" — А клан Орка уже пытался с нами связаться? — Кланы, — добавил отец, — у них парный альянс. Вечером будем обсуждать их судьбу. А что будет с замками, вынудим передать доступ к строениям. Это будет непросто. Знаю и надеюсь на положительный исход сегодняшних переговоров. Посетив форт, первым делом я поблагодарил Марадина за доспех. Бок вёл себя непринуждённо, полностью отдавшись работе. Складывалось впечатление, что сегодняшние баталии проходили не за его спиной, а в другой локации. Из-за отсутствия каменных плит возведение Райской бухты пришлось приостановить, а сладняющихся бездело ремесленников передать в помощь дворфам для строительства дирижаблей. Теперь уже в цитадели Даргат царила унынье. Опустившись сразу на 14 уровень, бывший замок походил на руины. Все сторожевые башни, храм, тронный зал были разрушены. По этой причине внеплановый совет провели в помещении общего назначения. За нас пихсколоченным столом сидели Джилак, Рони, отец, Алим, отвечающий за разведку, и я. Миралас Бахталов были в реале. Давайте начнём. Жилак обрисовал общую ситуацию, упомянув прекрасные результаты собирателей. Получалось при благоприятных условиях этот способ заработка не уступал добыче полезных ископаемых. Много времени ушло на обсуждение будущих систем защиты. Никто не ожидал такого внезапного появления античных орудий, да ещё и с металлическими снарядами, покрытых энергетической оболочкой. Мой временный статус бога и броню постарались не обсуждать. Каждый из присутствующих понимал, насколько щепетильна ситуация, даже само упоминание об этом может навлечь на нас беду. Не осталась без внимания и коса палача, снявшая купол замка в противника. Пришлось удовлетворить любопытство, кратко обрисовать её возможности. Дождавшись момента, Алим похвастался созданной карты Теперь мы могли стратегически оценить территории, выявить участки для постройки замков, места рейдов, составлять маршруты передвижения техники, сформировать линии сообщения и обороны. Затем озвучили ожидаемую для меня новость. Джеймс Уилсон выполнил своё обещание, избавив нас от агрессии со стороны службы безопасности БАН. Согласно договору 80 бойцов из клана «Рыцари свободных земель» в ближайшие дни должны будут отправиться на границу империи, сдерживать натиск смерти. Практически сразу после окончания совета прибыли для переговоров клан леды Асалхун-Мут и Асмирала. Под личиной их уверенности чувствовалось напряжение. «Вы понимаете свое положение?» — начал Эмилиан. «Более чем». — ответил Асал-Ханмут, пробежав взглядом по присутствующим. — Сколько вы хотите за причиненный ущерб? Ха — Ха-ха-ха! — наигранно засмеялся Джилак. — Даргат мы и без вас восстановим. — Тогда что? — Ты же все понимаешь, Алсахан-Мут. — Можно просто Алсахан. И да, я понимаю, куда вы клоните, но отдавать замки и рудники не собираюсь. — Они и так фактически уже наши. добавил отец. Куат Чаншан, Дантан оккупированы, издавать их мы не собираемся. И что? Доступа-то у вас к замкам всё равно нет. Ну, и вы не можете полноценно вести хозяйство. Плюс точка перерождения теперь как общественный сортир. Мы понимаем, что участь проигравших не завидна, вмешалась Асмирала, но он должен же быть компромисс. Вы отдаёте нам ключи от замков, но в рамках аренды продолжаете ими пользоваться. Добычу шахт делим 50 на 50, старатели ваши. Нам нужно подумать. Асалхан поднялся из-за стола. А я согласна. Асмира, прекрати, так дела не ведутся. Ещё как ведутся? А твои намерения мне понятны. Ты же не собираешься идти на соглашение. Прекрати ныть, чепуху. Пока шла перебранка, я заглянул в недалёкое будущее Кланлидов в попытке найти единственно верное решение. В память о своём муже я сделаю всё, чтобы вернуть Чаншан и Дантан, даже закрутив договор с самим дьяволом. А Смира поддалась эмоциям. Хватит, вмешался я. С тобой, Асалхан, нам точно не по пути. За Куват можем выплатить тебе солидную сумму либо разрушить до основания. Скрытый гнев читался на его лице. «Хорошо», — ответил орк, оскалив клыки. «Один миллиард. Пятьсот тысячи частями». «Договорились». Ассалхан бросил на нас полный презрение взгляд и затем сломал печать свитка о телепортации. Отцу и Джилаку явно было не по душе мое решение, но встревать они не стали. «Теперь выбор за тобой, Асмира. Сдаешь ключи от замков?» «Сдаю, если предложение, озвученное ранее, в силе. Ты про 50% прибыли с рудников, то Арчанка своего не упустит». «Да, тогда договорились. И еще, я хочу заключить альянс с вашими кланами. Вы же знаете, как сложно выжить в свободных землях, тем более хрупкой женщине».